Глава 9. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Владимир Семенович Высоцкий. На следующее после посещения Боровецко-Трифоновского монастыря утро за завтраком Василиса Егоровна сплеснула ручками и, шлепнув себя по лбу, воскликнула. «Совсем на память слабо стала! Забыть такое! Стыд и позор!» После чего пулей унеслась в свои покои. Практически тут же вернулась. Подошла ко мне и надела на шею небольшой восьмиконечный крестик на веревочке. Вчера отец Кирилл передал Скеллорим специально для тебя, а я, старая кучерга, и запамятовала. Но, си, Андрюша, честь великая получить такое от святого человека. Я взял в руки подарок игумина и, не снимая с шеи, внимательно рассмотрел. Вроде серебряный, работа тонкая, на лице распятого Христа отчетливо различимы боль и выражение вселенской скорби. А еще будто слабое свечение от него исходит. Пригляделся повнимательнее. Нет, кажется, показалось. Рассредоточил взгляд, ощущение свечения вернулось. Странно, нужно будет в темноте хорошенько рассмотреть. Какое-то время металл ощутимо холодил кожу, но вскоре нагрелся от телесного тепла, и я вовсе позабыл о крестике. После завтрака бабушка... Также в торжественной обстановке вручила мне увесистый ключ от сундука библиотеки. Дескать, головой окончательно окреп Андрюша. Пользуйся научными достижениями местной цивилизации. После чего отправилась на свой аптекарский огород, пока больные из соседних деревень не прибыли. Кстати, насчет больных. В период летней страды их количество заметно уменьшилось. В общем-то, ничего странного. «Еще в той жизни мне неоднократно доводилось посещать бесплатные государственные поликлиники». Так вот, количество старушек-пенсионерок в очереди к врачам в огородно-садово-дачный сезон резко уменьшалось, а в демисезонные периоды и зимой от них проходу не было. Здесь точно так же. Некогда болеть людям, когда репу пропалывать нужно, картошку окучивать и урожай огурцов снимать. Обращались к Егоровне. Исключительно по острой необходимости. Дня три назад мужика еле живого привезли. Живот скрутило, траванулся некачественными продуктами. А бедолага все терпел, мол, само пройдет. По словам лекарки, еще полсуток и отдал бы концы. А так дала рвотного, клизму поставила, желудок хорошенько промыла, ну и пилюлями накормила. Через четыре часа пришел в норму. На радостях пудом соли отдарился. А это, по нынешним ценам, полтин серебром, огромное богатство для крестьянина. Если вы думаете, что, получив заветный ключ, я тут же бросился к источнику знаний, вы ошибаетесь. Распорядок дня я сам себе установил не для того, чтобы нарушать, а это значит сначала спорт, науки, после. К середине мая уровень воды в реке понизился до приемлемых значений. Добролюбовские мужики возвели сезонный деревянный мост вдоль брода. Такие мостки здесь лавами называют. Телега, запряженная лошадью, по воде проедет, а пешеход перейдет на другую сторону по лавам, не замочив ног. Удобно? В один прекрасный день я взял приобретенную в Боровеске металлическую основу для будущего турника и направился в добролюбого к тамошнему кузнецу, чтобы довести будущую перекладину до ума. Егоровна предложила одеться по-человечески в тот самый наряд, в котором я очаровывал своими глубокими познаниями преподобного отца Кирилла. Я, разумеется, понимаю, уж очень хочется бабушке похвастаться перед селянами своим внучатым племянником, однако категорически отказался. Не стоит привлекать к своей персоне повышенного внимания. Ну, приехал к доброй помещице дальний родственник-сиротинушка на содержании. Нефиг из этого представления устраивать. Облачился в полотняные рубаху и штаны, на ноги вовсе не стал ничего надевать, так босым отправился. А что? Подошвы отхождения по земле без обуви превратились в жесткую и грубую подметку. Недавно наступил на гвоздь от лошадиной подковы, на сантиметр впился подлюга, и ничего, без тяжелых последствий обошлось, лишь кровь немного покапала. Правда, Егоровна всполошилась, на рану наложила повязку и выпить какую-то горькую гадость заставила, супротив столбника. Теперь смотрю под ноги в оба глаза. По легенде, я с недавних пор внучатый племянник Егоровны, сын Анастасии Воронцовой, ее дальней родственницы из Подростова Ростова-на-Дону. После смерти родителей остался один и никому не нужным. На собственный страх и риск по весне отправился в Калужскую губернию, где на поезде, где пехом, а где добрый человек на воске подбросит. Так и добрался. Вопреки дурным предчувствиям, был принят родственницей с распростертыми объятиями. Вот такая незамысловатая история, не выбивающаяся из канонов существующей реальности. Люди мрут по разным причинам. Дети остаются сиротами. Их обычно принимают в семьи близких и дальних родственников и воспитывают как своих. У кого нет родни, пополняют многочисленные ряды беспризорных бродяг где их поджидают опытные воспитатели из криминальной среды. А дальше уж как повезет. Если фартовый, воруй, пей, гуляй, девок обхаживай. Коль не повезет, пойдешь звенять цепями по великому сибирскому тракту на Колыму, либо пароходом на Сахалин или еще дальше на Аляску. Англичане в этом плане значительно гуманнее отправляют своих каторжан в теплую Австралию. Так или иначе, сироте здорово повезло, ибо пожилая родственница не поленилась выправить соответствующий документ на опекунство. Более того, на случай своей внезапной кончины отписала в мою пользу все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество. Единственное, что по-настоящему меня огорчало, дворянское звание мне не светило ни при каких обстоятельствах. Была бабушка столбовой дворянкой, проблем бы не было». Усыновила официально и стал бы я потомственным высокородным персом. Родовое же дворянство. Передается только детям по крови. Ладно, нам и в простолюдинах неплохо. Благо крепостного права тут нет и никакой крестьянской общине не приписан. Побуду разночинцем, чай не гордый. Поэтому поступление в университет со временем для меня станет делом плевым. Благо в той жизни успел получить аж два высших образования юридическое и экономическое. К великому сожалению, ни то, ни другое здесь не котируется. Ничего страшного, перепрофилируюсь, какие мои годы. Перспектива вернуться в семью иноземцевых или шуйских как-то не привлекает. Я не настолько отмороженный, чтобы встревать в битву за наследие рода иноземцевых. Убрали батю, устранили маман с сеструхой, а меня придушить и приковать в каком-нибудь безлюдном месте — Как говорится, два пальца об асфальт. Не, уж лучше благодаря собственным талантам пробиться в этой жизни. Так оно будет намного увлекательнее. Тем более фамилия Воронцов мне как-то ближе, нежели какие-то шуйские и иноземцевы. Скажешь вслух, Воронцов, и сердце радуется. Тем временем миновал лавы, протопал по единственной деревенской улице до ее противоположного края. На самом отшибе увидел большой бревенчатый с полисадником дом кузнеца, а в сторонке – у заросшего черемуха и оврага и саму кузню. Труба дымит, значит, тот, кто мне нужен на месте. Митрич – железных делмастер, мужчина выдающихся статей, лохматый башкой и подпаленный во многих местах бородой. Он хоть и был сильно занят ремонтом плугов, сейлок, велок косилок, но от предложенного мной в качестве оплаты штофа бабушкиного самогона отказаться не смог, тем более работы там было не так уж и много. Всего-то приварить ковкой стопорные шипы, чтобы гриф перекладины не вращался в бревне, нарезать резьбу с двух сторон, изготовить массивные шайбы и попарить гаек на сторону, чтобы хорошенько законтрить резьбовое соединение. Я даже чертеж приложил, вполне внятный, на одном листе в трех проекциях. Митрич чертеж оценил по достоинству. «Знатно мыслишь, паря, прям инженер, И пообещал выполнить работу за три дня. На мой вопрос, почему так долго? Лишь пожал плечами и указал взглядом на кучу поломанного сельхозинвентаря, сваленного рядом с кузней. «Ладно, три дня не три года. Бутылку я ему отдал авансом. Не тащить же обратно тяжеленную, почти полутора-литровую стеклянную емкость, пожалованную Егоровной своему воспитаннику для бога дела. Хотел было распрощаться с кузнецом, но тут увидел в сторонке кучу разного железного лома, и в моей голове будто щелкнуло. Вспомнил, как вкапывал в землю столбы для коптильни. Даже физиономия скривилась, а там всего-то было с полметра. Для турника бревна нужно углублять на метр, как минимум. Лучше глубже, чтобы не шатался. Копать лопатой ямы под них – занятие долгое, неблагодарное и грязное. А вот изготовить для этого простейший садовый бур, пожалуй, стоит попробовать. Благо, все необходимое мой зоркий взгляд из кучи металла уже вычленил. Стальной штырь круглого сечения диаметром сантиметра полтора и длиной чуть больше полутора метров. Кривоватый, но мастер его выпрямит и заточит. За остренной стороны приварит пару полукруглых стальных пластин с небольшим наклоном в разные стороны. Размер лепестков сделаем таким, чтобы диаметр ямы получился сантиметров 20, а сверху штыря приладит поперечную металлическую ручку для вращения агрегата полуметровой длины или чуть больше. Размеры прикинем по ходу дела. Рабочую кромку пластин заточит, чтобы в грунт лучше врезалась. Вот и вся нехитрая конструкция. Можно было бы усложнить, но этого пока не требуется. Не теряя времени, на обратной стороне листа я изобразил принципиальную схему будущего земляного бура. Затем вытащил из кучи металлического хлама все необходимые заготовки и объяснил, что к чему буквально на пальцах. Митрич оказался человеком смекалистым. Задумку мою оценил моментально. Ему самому стало интересно, что из этого выйдет. Поэтому он забил на все прочие запланированные дела и с энтузиазмом принялся за изготовление предложенной мной конструкции. За пару часов, да под моим чутким руководством, на свет появился первый в этом мире садовый бур. Испытания были тут же проведены на пустыре позади кузницы. В течение четверти часа могучий кузнец без особого труда высверлял в земной тверди яму более метра глубиной, отряхнув инструмент от земли, почесал косматый затылок и восхищенно констатировал «Чудеса!». Я тут же, как прожженный торгаш, умудрился подлить масло в огонь. «Слышь, Митрич, бур бурштук такая, в каждом хозяйстве вещь необходимая. Столб установить или еще для каких надобностей аккуратные ямка потребуется. Лопатой полдня шуровать будешь, а наш штуковиной в момент управишься. Прикинь выгоду». Поэтому руб как минимум можно брать за него. А то и все полтора-два. А таких штуковин ты за день не меньше десятка смастеришь. Мой совет. Не торопись продавать их пока каме даже своим деревенским. Идею сопрут. Через пару дней все кузнецы окрест подобные мастерить станут. Ты изготовь пару сотен. Может, побольше. До ярмарки. И сохрани в сарае чужого взгляда. По пьянке не трепись языком. Жинки не сказывай и детям тоже. Растреплют, не удержатся. А по осени отвезешь все сработанное в Боровеск на ярмарку. Там либо сам торгуй, либо оптом купцам сплавляй. Покажешь возможности устройства и его удобства, с руками оторвут и добавки попросят». Пронело мужичка. Аж в ступор впал грядущие барыши, подсчитывавши. Наконец вернулся в реальный мир и, радостно сверкнув глазами, выдал. «Дело говоришь, пацан? Ежели с умом? Да. Денег можно заработать кучу». Но тут я его слегка холодной водичкой обдал. Не в прямом смысле, разумеется, словесно. А мне с каждого бура 20 копеечек отдашь. Это за что ж малец? возмутился кузнец. За идею! Ведь я ж придумал конструкцию. Выходит, должен получить свою выгоду, ничуть не смутился я. Немноговато ли за идею? попытался возразить мужик. Митрич. Я укоризненно посмотрел в глаза новоявленному мироеду. Вообще-то, именно идея везде стоит денег, а воплотить ее в жизнь способен любой работяга, например, в селе Красное, в Сотино, Бутовке, и еще много, где также имеют кузнецы, которые не станут торговаться с изобретателем за какой-то несчастный двугривенный. Добролюбовский железных дел мастер оказался человеком благоразумным. Мой шантаж моментально просек и без торга согласился выплачивать мне по 20 копеек серебром с каждого проданного им бура. Мою схему снятия сливок от реализации большой партии продукции на осенней Боровецкой ярмарке признал верной и пообещал все лето работать на склад, пусть временно себе и в убыток, но с отличной перспективой разбогатеть в недалеком будущем. Ударили по рукам и распрощались не просто добрыми знакомыми, а деловыми партнерами. Договорились о встрече через три дня. Бур забирать не стал. Пока не готова перекладина турника, он мне без надобности. После возьму, когда мой основной заказ выполнит. Вот иду я по деревенской улице. На душе благостно так. Все-таки первое выгодное дельце смог обстряпать. Пару-тройку сотен буров кузнец должен изготовить к осенней ярмарке в уездном городе. А это 40-60 целковых мне в карман. По нынешним временам огромные деньжищи. Часть Егоровне отдам. Часть потрачу на что-нибудь полезное, на что после решу. Так размечтался, что не заметил пятерку деревенских пацанов, ошивавшихся у забора крайней деревенской избы. Яд не заметил, а меня очень даже приметили и мигом обступили. «Это кто это у нас такой красивый по нашей деревне ходит и разрешения не спрашивает?» Противным голосом прогундел парень, примерно на пару лет старше меня. На голову выше и в плечах значительно шире. Мда, ситуёвина. Пятеро на одного. Прям телевизионная викторина с загадками и отгадками. Впрочем, в данной ситуации загадка всего одна. Сначала покуражатся или сразу начнут метелить. На лицах парней несложно было прочитать незамысловатые мысли, только что появившиеся в их не особо развитых мозгах. Чужак на их территории, причем совершенно беззащитный, По логике вещей непременно должен огрести по полной, ну, чтоб неповадно было и вообще так положено. Логики в их рассуждениях никакой. Но похвастать на вечерних посиделках перед прочими деревенскими пацанами и девками, особенно перед девчонками, как лихо мудохаля пришлого – святое дело. В общем-то, оказаться в положении отмудоханного я категорически не согласный. Недаром каждый день уделяю массу времени для приведения организма в идеальное состояние. Да идеала пока далеко, но теперь я не тот задохлик, что впервые в этой реальности ощутил себя в теле ребенка. А что, нужно было спрашивать разрешение? Я обвел взглядом гопкомпанию. Для моей взрослой ипостаси это были дети, однако каждый из них, как минимум, на полголовы выше меня и значительно тяжелее, а значит, физически сильнее. Несмотря на впечатляющие габариты потенциальных оппонентов, с каждым по отдельности я, пожалуй, смог бы справиться. Вряд ли ребятки имеют представление о боксерских приемах. И ногами тут драться не принято. А у меня разного рода гери в подкорке зашиты. Два года в секции каратэ после четырех лет занятий боксом. Это вам не хухры-мухры, а серьезная бойцовская подготовка. В прошлой жизни полученные знания и навыки мне, к счастью, не пригодились. Теперь, по всей видимости, придется ими воспользоваться. Но я все-таки рассчитывал на мирный исход нашей встречи. «А ты что, не знал?» Глумливо прогунявил лидер местной ОПГ. Я про себя назвал его Дылда. Да, да из тебя дополнительный спрос. Босунулся в наш деревню не спрос, знав, кто тут главный. М да мои надежды на мирный исход начали развеиваться, как утренний туман под лучами восходящего солнца. Однако я все-таки попытался урегулировать ситуацию. Бить будете? Учить уму-разуму. Судя по улыбке без промежутков в челюстях, у него уже закончился рост коренных зубов. Выходит, этому парню всяко больше четырнадцати. Скорее, лет пятнадцать-шестнадцать. Прочие его приятели не особо отставали от него по возрасту. Тут подал голос самый худощавый из пятерки. «Ба, да шли каркин воспитанник. Видал я его в таком костюмчике. Чистенький весь из себя. В город с бабкой Василисы их дядька Эпифан отвозил. Фу ты ну ты!» «Точно, Глист, глазастый ты», — подтвердил Дылда и с нескрываемой ненавистью посмотрел на меня. «Я тогда тоже видал, как вазок проезжает по тому берегу, так сразу не признал Борчука». «Ну-ну, теперь против меня играет классовая ненависть. Ну как же, Этот на воске катается в костюмчике дорогущем, а мы во всем рванье ходим, да еще с плеча старшего брата или бати. Нет, теперь уж точно не разминутся нам краями. Впрочем, есть еще один вариант. Так прям всем гуртом учить станете». Пятером Питером на одного?» Сказал с таким презрением, что в ближайшие луже на дороге едва не замерзла вода. Ну, мне так показалось, что она вот-вот превратится в лед. да в Питером сподручнее», не поддался на мою провокацию лидер стаи. «Понятно. Краями не разойтись. На честный поединок рассчитывать не приходится. Точный удар кулаком в лицо блестящего парнишки, которого атаман назвал глистом, не отправил его в нокаут но прилично так разбил нос и губы. По собственному опыту знаю. Больно, и кровь должна потечь очень скоро. Не успел пострадавший поднести ладони к лицу, я проскочил мимо него, и оки птиц небесный помчался к спасительным мосткам через реку. Там узко, скопом не навалятся, а поодиночке как-нибудь отобьюсь. Малолетние селяне с грозными криками а ту его!» устремились за мной в погоню. Добежать до намеченной цели не успел. Один шустрик вырвался вперед, за что огреб ногой по гениталиям. Сам нарвался. Я даже и не бил толком, лишь ногу подставил. Ясное дело, испытав чудовищную боль в паху, преследователь присел на корточки и, обхватив ушибленное место, заголосил на всю Ивановскую. Я же, сделав подлое дело, снова рванул клавом. На третьем моста обернулся лицом к притормозившим преследователям и показал им «отруби по локоть». «Ну что, сложнее, съели?» то следующий, подходи по одному». Вряд ли они поняли смысл морского термина, коим опытные моряки называют молодое пополнение, однако интуитивно сообразили, что, обозвав непонятным словом, я их отнюдь не похвалил. «Окрысились, чего я, собственно, и добивался, ибо моя победа должна стать убедительной, даже сокрушительной, чтобы впредь крепко подумали, с кем можно вступать в конфликт, а кого стоит и постеречься. Следующим на кукан попался Дылда. Как лидер группы он понесся на меня первым. Тут уж я постарался. Отошел бок, ловко подставил четко рассчитанную подножку. В результате более тяжелое и неповоротливое тело получило ускорение в сторону перил. Дальше было совсем уж просто. Когда противник оказался лицом к перилам, а ко мне задом, я схватил его за ноги и, поднатужившись, отправил в воду. Видя столь удивительную прыть со стороны мелкого пацана, двое оставшихся преследователей предусмотрительно отступили и, по всей видимости, уже не собирались учить чужака уму-разуму. Ну что же, кажется, я добился желаемого паритета в противостоянии с местной гопотой, а большего мне и не надо. Посмотрел вниз и увидел дылду, тело которого уносило отлав довольно бурным течением. При этом признаков жизни парень не подавал. После падения с моста он, похоже, здорово приложился башкой, а не глубокое дно. Слава богу, оно оказалось песчаным. Но при ударе сознание заводило местных малолетних хулиганов, все-таки лишился. Теперь дылду неумолимо тащило на глубину, где он гарантированно утонет. Вот же задача! Не хватает ко всем моим бедам еще и статус «убийцы» приобрести у местных жителей. Не мешкая ни мгновения... Я перелез через ограждение и прыгнул в воду бомбочкой, то есть поджав под себя ноги. Я даже не задумывался, умею плавать в этом теле или этот навык не достался мне в наследство от прошлой ипостасии. Там-то я как триатлонист показывал результат по плаванию на уровне КМС. Оказалось, умею. Очень скоро я был уже рядом с погружающимся в воду телом. Одной рукой подхватил дылду за волосы, не позволяя ему еще больше нахлебаться водой. Второй погреб к ближайшему берегу. Там нашу парочку уже поджидали четверо пацанов, даже тот, что с отбитыми яйцами успел очухаться и приковылял к реке. Оказавшись на мелководье, встал на ноги и зло крикнул растерянным драчунам. «Че зявки раззявили? Помогайте своего атамана спасать!» Отреагировали, дружно бросились в воду и совместными усилиями таки вытащили бессознательное тело на бережок. Я тут же приступил к реанимационным мероприятиям. Осмотрел синюшное лицо пострадавшего. Вроде бы нос не забит песком или соплями. Велел одному хлопцу подставить колено, на которое положил тело животом вниз. Затем я залез пальцами в рот Дылди, пощекотал небо и быстро вытащил руку, чтобы ненароком не прикусил. Как результат, из его рта хлынул мощный поток воды, а сам он разразился душераздирающим кашлем перемешку с хрипами и всхлипами. После того, как глаза страдальца распахнулись, я понял, что в спасательных мероприятиях тот более не нуждается. Воспользовавшись тем, что внимание ребят было целиком и полностью занято их лидером, по-тихому слинял с места событий. Поскольку кроме мокрой рубахи и порток, стычка с деревенскими никакого ущерба моему организму не принесла, бабушке о случившемся не рассказал. После обеда до вечера помогал ей в аптекарском огороде. Рыхлил землю, таскал ведрами теплую дождевую воду из бочек для полива, перепревшим навозом в перемешку с торфом мульчировал грядки. Умаялся так, что за ужином не поведал хозяйке о перспективах предстоящего сотрудничества с Митричем. Когда на следующий день вспомнил, решил ничего не рассказывать. Пусть грядущие барыши станут для моей благодетельницы сюрпризом. А вот самого меня после завтрака на улице Поджидал самый настоящий сюрприз. Выйдя на крыльцо, через щели в заборе увидел пятерых моих вчерашних недругов. Вроде нормально выглядят, только у одного под глазом приличный такой фингал. Все-таки хил мальцу прилетело от меня по фейсу. По нерешительным выражениям на лицах понял, пришли не ссоры искать, мириться. Подошел к калитке и распахнул дверцу. Ну что же, проходить во двор, гость, дорогие! знакомиться будем первым во двор вошел дылда и протянув руку представился костян андрей на автомате назвался я да мы ведаем как тебя звать величать заулыбался константин отчего совершенно перестал быть похожим на малолетнего отморозка митрич сказал и вообще у тебя отзывался отчинно даже хорошо ты это андрюх зла не держи без попутал Знали б, какой то клевый пацан, не замали б». «Да ладно, проехали. Кто зло там у глаз вон?» «Ищу, Андрей». Парень смущенно потупил взор. «Спасить тебя, Христос, что уберег от верной гибели. Ребят мне все рассказали. Вовремя ты успел. Чуть ниже по течению. умуты с водоворотами. Там меня буш точно на глубину утащило. В ближайшее воскресенье...» «Непременно свечку в храме поставлю у иконы Николая Угодника за твое здравие». В ответ я лишь кивнул, мол, насчет свечи за здравие, возражений не имею. Посмотрел на остальных ребят. «А вы чем мнетесь? Заходите уж». Зашли во двор, перезнакомились. Мальчишка с фингалом, ранее известный мне под кликухой глист, назвался Василием. У получившего по яйцам было имя Еремей, ну или Ерема. «Да, я о существовании такого имени в той жизни даже не подозревал». Остальных звали Виктор и Степан. Братьями-близнецами оказались, хоть и не очень похожи друг на друга. Один белобрысый, почти седой, с синими, как весеннее небо, глазами. Другой, черный, как смоль, кореглазый. После знакомства Костян тут же предложил. «Андрей, айда с нами на королевскую заводину! Там леталка есть, попрыгаем, рыбки наловим!» «Ушит сварганем! Короче, весело будет!» Леталкой оказалась всем известная в моем времени тарзанка. Иначе говоря, длинная прочная веревка, привязанная одним концом к суку стоящего у воды дерева, на другом конце которой — палка, за которую, держась двумя руками, можно прыгать с берега в воду. А молодец этот вождь краснокожих! Только вчера тонул, а сегодня собрался с тарзанки в воду прыгать. Разумеется, возражений с моей стороны не последовало. «Пора вживаться в местные реалии», – муха изгонял в дом. Доложился опекунше, что собираюсь весь день провести на реке с деревенскими пацанами. Вопреки моим опасениям, Егоровна обрадовалась тому, как я быстро сошелся с местными мальчишками. Заботливая старушка тут же набила харчами под завязку полотняную суму и с напутственным «Смотри там, Андрюша, будь поаккуратнее», отпустила с Богом, то есть перекрестив напоследок своей сухонькой ручкой.